Глава 12 Следующее утро выдалось не таким плохим, как я ожидала. Зоя уже была в купольном зале, когда я вошла. Она сидела в одиночестве в конце стола заклинателей и молча завтракала. Девушка не подняла головы, когда Мария и Надя поздоровались со мной, а я, в свою очередь, изо всех сил старалась игнорировать ее. Я смаковала каждый шаг по пути к озеру. Солнце было ярким, Воздух приятно холодил щеки, и я совсем не торопилась в душную хижину Багры, в которой даже окон не было. Но когда я взбиралась по ступенькам к ее двери, то услышала разговор, ведущийся на повышенных тонах. Я замешкалась, но затем тихо постучала. Голоса резко оборвались, выждав мгновение, я открыла дверь и заглянула внутрь. Дарклинг стоял около печи Багры, его лицо излучало ярость. — Простите, — сказала я и попятилась, но женщина просто рявкнула. — Зайди, девчонка, не выпускай тепло. Когда я прикрыла дверь, Дарклинг коротко поклонился. — Как поживаешь, Алина? — Хорошо, — удалось выдавить мне. — Хорошо ей, — проревела Багра. — Ей хорошо. Она и коридор осветить не может, но у нее все хорошо. Я скривилась и пожалела, что не могла уменьшиться и спрятаться в своих ботинках, К моему удивлению, Дарклинг сказал, оставь ее в покое. Женщина прищурилась, тебе бы этого хотелось, не так ли? Он вздохнул и раздраженно пробежал рукой по темным волосам. Когда парень вновь на меня посмотрел, на его губах обозначилась печальная улыбка, а волосы растрепались. У Багры свои взгляды на решение проблем. «Не говори обо мне свысока, мальчишка!» Ее голос был как удар хлыста. как но я заметила, как Дарклинг выпрямился, а затем нахмурился, будто опомнившись. «Не брони меня, старуха!» — сказал он низким угрожающим голосом. Гневная энергия затрещала по комнате. «Во что я влезла?» Я подумывала выскользнуть за дверь и оставить их заканчивать прерванный спор, когда снова раздался голос Багры. «Мальчишка подумывает достать тебе усилитель. Что скажешь, девочка?» Было так странно слышать, как Дарклинга называют мальчишкой, что у меня ушло несколько секунд, чтобы осознать, кого она имела в виду. Но затем меня охватило облегчение и чувство надежды, усилитель. Почему я не подумал об этом раньше? Почему они не подумали об этом раньше? Багра и Дарклинг могли помочь мне воззвать к силе, потому что были живыми усилителями. Так почему бы не достать мне собственный усилитель, как медвежьи когти Ивана или тюленьи зуб? который я видела на шее Марии. «Это гениально!» — вскрикнула я громче, чем намеревалась. Багра издала звук отвращения. Дарклинг резко на нее посмотрел, но затем повернулся ко мне. «Алина, ты когда-нибудь слышала о стадии Морозова?» «Ну, конечно, слышала. А также о единорогах и шуханских драконах» — перебила Багра с издевкой. На его лице мелькнуло сердитое выражение, но затем он взял себя в руки. — Алина, можно с тобой поговорить? — вежливо поинтересовался он. — Конечно, — запнулась я. Багра снова фыркнула, но Дарлинг проигнорировал ее и, ухватив меня под локоть, вывел из хижины и плотно закрыл за собой дверь. Когда мы немного отошли от тропинки, он тяжело вздохнул и снова пробежал рукой по волосам. — Ох уж эта женщина! — пробормотал он. — Было трудно не рассмеяться. Что — Что? — настороженно поинтересовался он. Просто никогда не видела тебя в таком смятении. Багра умеет производить впечатление. Она и твоим учителем была? Его лицо помрачнело, да. Так что ты знаешь о стаде Морозова? Я закусила губу. Только, ну...» Он вздохнул. «Детские сказки?» Я виновата, пожала плечами. «Все нормально. Что ты помнишь из этих сказок?» Я вернулась в детство, припоминая голос Анны Куи, эхом разносившийся вечером в общей спальне. «Это стадо белых оленей, волшебных существ, которые являются лишь в сумерках. Они не более волшебны, чем мы, но эти существа древние и очень могущественные». «Они существуют?» — недоверчиво спросила я и не стала упоминать, что в последнее время не чувствовала себя ни волшебной, ни могущественной. Я думаю, что да. Но Багра нет. Она часто находит мои идеи глупыми. Что еще ты помнишь? Ну, протянул я со смешком. По рассказам Анны Куи они могли говорить. Если охотник ловил их и щадил, они исполняли желания. Тут он рассмеялся. Я впервые услышала его смех, милый раскатистый звук. Но эта часть определенно неправда. А остальное? Короли и дарклинги столетиями искали стадо Морозова. Мои охотники заявляют, что видели их следы, но не самих животных. И ты им веришь? Его аспидные глаза излучали спокойствие и уверенность. Мои люди не лгут. Я почувствовала, как по спине побежали мурашки. Зная, на что был способен Дарклинг, я бы тоже не захотела ему врать. «Хорошо», — встревоженно ответила я. «Если поймать оленя Морозова, из его рогов можно сделать усилитель». Он протянул руку и дотронулся до моей ключицы. «Даже этого легкого прикосновения было достаточно, чтобы послать по моему телу разряд уверенности. А жерелье?» — спросила я, пытаясь представить украшение — И все еще чувствую пальцы Дарклинга у основания шеи. Парень кивнул. Самый могущественный усилитель в мире. У меня отвисла челюсти. Ты хочешь дать его мне? Дарклинг снова кивнул. Разве не легче достать мне коготь, клык или даже не знаю, да что угодно? Он покачал головой. Если есть надежда уничтожить каньон, то нам понадобится мощь оленя. Но может если бы мне было с чем попрактиковаться ты же знаешь твоя сила работает иначе да он нахмурился ты разве не читала теорию я многозначительно посмотрела на дарклинга и ответила там много теории он удивил меня улыбнувшись постоянно забываю что для тебя это все в новинку ну а мне трудно об этом забыть буркнул я все так плохо к своему стыду я почувствовала комок в горле «Наверное, Багра рассказывала тебе, что я даже луч не могу призвать самостоятельно». «Всему свое время, Алина. Я не волнуюсь». «Не волнуешься? Нет. А даже если и да, стоит нам схватить оленя, как все это не будет иметь значения». Я почувствовала раздражение. Если усилитель мог сделать из меня настоящего греша, то я не хотела ждать какого-то мифического рога. Я хотела настоящий усилитель прямо сейчас. Но если за все это время никому не удалось найти стадо Морозова, то с чего ты взял, что сможешь найти его теперь? Потому что этому суждено случиться. Олень предназначен для тебя, Алина, я чувствую. Дарклинг посмотрел на меня. Его волосы были в беспорядке» и в свете утреннего солнца он выглядел более красивым и человечным, чем когда-либо. Я прошу тебя довериться мне. Что я должна была ответить? Не то, чтобы у меня был выбор. Если Дарклинг хотел, чтобы я была терпеливой, то я должна быть терпеливой. — Хорошо, — ответила я наконец, — но поспеши. Он снова рассмеялся, и я почувствовала, как довольный румянец прокрадывается на мои щеки. Затем его лицо стало серьезным. Я долго ждал тебя, Алина. Мы с тобой изменим мир. Я нервно хохотнула, не уверена, что готова менять мир. Просто подожди, тихо продолжил он и посмотрел на меня своими серо-кварцевыми глазами, так что мое сердце слабо ёкнуло. Я думала, он еще что-то скажет, но Дарклинг резко отступил, и на его лице проступило встревоженное выражение. Удачи на занятиях. Он коротко поклонился, повернулся на каблуках и начал было спуск по тропинке к берегу озера, но тут обернулся. «Алина, насчет оленя!» «Да?» «Пожалуйста, оставь эту информацию при себе!» «Большинство считают это лишь детскими сказками. А я ненавижу выглядеть дураком в чужих глазах!» «Я никому не скажу», — пообещала я. Он снова кивнул и удалился. А я смотрела ему вслед и чувствовала легкое головокружение. Сама не знаю, почему. Когда же я подняла голову, Багра стояла на пороге своей хижины и наблюдала за мной. По какой-то причине я покраснела. Фыркнула она, а затем тоже повернулась ко мне спиной. После разговора с Дарклингом я впервые воспользовалась возможностью заглянуть в библиотеку. Ни в одной из моих книг по теории ничего не говорилось об Олене, Но я все же нашла одно упоминание об Илье Морозове, одном из первых и самых могущественных Гришей. Там также было много информации об усилителях. В книге четко было сказано, что у Гриша за жизнь мог быть только один усилитель. И как только он становится его счастливым обладателем, другого уже выбрать нельзя. Не только Гриш становится хозяином усилителя, но и усилитель хозяином Гриша стоит заявить на него свои права, как пути обратно нет. Подобное притягивает подобное, и узы скреплены. Причина этому была не до конца ясна, но, похоже, это имело какое-то отношение к ограничениям сил грешей. Лошадь славится скоростью, медведь — силой, птица — крыльями. Ни одно существо не может обладать всеми дарами одновременно. Так мир поддерживает баланс. Усилители — часть этого баланса, а не средство его подрыва. Всем грешам стоит это хорошо запомнить и не рисковать. Еще один философ написал, почему греши могут обладать лишь одним усилителем. Вместо ответа я задам вам вопрос, что в жизни бесконечно? Вселенная да человеческая жадность. Сидя под стеклянным сводом библиотеки, я подумала о черном еретике — Дарклинг сказал, что тенистый каньон был результатом жадности его предка. Это ли имел в виду философ, говоря о риске? Впервые мне пришла в голову мысль, что каньон — единственное место, где Дарклинг беспомощен, где его сила ничего не значит. Из-за амбиций черного еретика страдали его потомки, и все же я не могла отделаться от впечатления, что эта равка расплачивалась кровью за те деяния. Осень перешла в зиму, и холодные ветра оголили ветки дворцовых садов. Наш стол все еще в изобилии был заставлен свежими фруктами и цветами, выращенными в теплице грешей, где они могли подстраивать погоду под себя. Но даже сочные сливы и темный виноград не улучшили мой аппетит. Почему-то я думала, что разговор с Дарклингом поможет что-то изменить во мне. Тогда, стоя у берега озера, я почти поверила ему. Но ничего не изменилось. Я все еще не могла призвать свет без помощи Багры, все еще не была настоящим грешом. В то же время я уже не так убивалась по этому поводу. Дарклинг просил довериться ему, если он считал, что Олень поможет, то мне оставалось только надеяться на его правоту. Я продолжала избегать тренировок с остальными заклинателями, но позволила Марии и Нади пару раз затянуть меня в баню и на балет в Большом дворце и даже разрешила Жене придать румянец моим щекам. Мое новое отношение взбесило Багру. «Ты даже пытаться перестала!» — кричала она. «Ждешь, что какой-то волшебный олень спасет тебя? Надеешься на симпатичное ожерелье? С тем же успехом можешь ждать, когда единорог положит голову тебе на колени, глупое создание!» Я просто пожимала плечами. Женщина была права. Я устала от безуспешных стараний. Я не такая, как другие греши. Пришло время с этим смириться. Кроме того, моя мятежная сторона наслаждалась ее раздраженным брюзжанием. Не знаю, какое Зоя получила наказание, но она продолжала меня игнорировать. Ей было запрещено появляться в тренировочном зале, и, как я слышала, после зимнего праздника девушка вернется в Кребирск. Периодически я ловила ее злобные взгляды или видела, как она хихикала, прикрыв рот ладонью, и, со своей маленькой группкой друзей и заклинателей, но старалась не принимать это на свой счет. И все же я не могла избавиться от чувства собственного провала. Когда выпал первый снег, я проснулась и обнаружила новый кафтан на двери. Он был сделан из темно-синего шерстяного полотна с капюшоном, отделанным густым золотистым мехом. Конечно, я надела его, но было сложно не чувствовать себя обманщицей. Поелозив вилкой по тарелке завтраком, я отправилась по уже родной тропинке к хижине Багры. Гравийные дорожки, очищенные от снега силой инфернов, мерцали под слабым зимним солнцем. Я почти дошла до озера, когда меня нагнала служанка. Она вручила мне сложенный листок бумаги и присела в реверансе, прежде чем поспешить обратно. Я узнала почерк Жени. Подразделение Мальена-Уретцева было размещено на заставе Черности в Северной Сибири шесть недель тому назад. В списке значится, что он здоров. Можешь отправить письмо его полку. Послы из Керчи заваливают королеву подарками. Устрицами и куликами, упакованными в сухой лед, мерзость, и миндальными конфетами вечером принесу, же. Мал был в цебее в безопасности, живой, далеко от битв. Скорее всего, в этот момент он принимал участие в охоте на зимних играх. Я должна радоваться» можешь отправить письмо его полку. Я месяцами отправляла письма его полку. Мне вспомнилось последнее. «Дорогой Мал», — писала я, — «что-то я давненько не слышал от тебя вестей. Предполагаю, что ты женился на Волькре и теперь весело поживаешь в тенистом каньоне, где нет ни света, ни бумаги, чтобы написать мне, или, что вероятнее, твоя новая невеста откусила тебе руки в письме я описала Баткина, сопящую собаку королевы и любопытное увлечение гришей крестьянскими обычаями поведала о красавице жене и о павильонах у озера а также о шикарном стеклянном своде в библиотеке рассказала о загадочной багре орхидеях в теплице и птицах нарисованных над моей кроватью но не упомянула о болении морозова или о том что из меня вышел ужасный гриш и что я все еще скучаю по нему каждый день. Когда я закончила, то замешкала и быстро нацарапала внизу, не знаю, пришли ли тебе остальные письма. Это место прекраснее, чем я могу описать, но я бы все отдала, чтобы провести день с тобой, бросая камешки в Трифский пруд. Пожалуйста, ответь. Но ему дошли все мои письма. Что он с ними делал? Хватило ли ему заботы их прочесть? Вздыхал ли он от стыда, когда пришло пятое, шестое, седьмое... Я скривилась, пожалуйста, напиши, Мал. Пожалуйста, не забывай меня, Мал. Жалкое зрелище, подумала я, смахивая слезы злости. Затем посмотрела на озеро, оно подмерзало. Подумала о ручье, бегущем через поместье князя Керамзова. Каждую зиму мы ждали, когда он заледенеет, чтобы покататься. Я смяла Женину записку в кулаке. Мне больше не хотелось думать о Мале. Жаль, нельзя стереть из памяти. Все воспоминания о приюте. Больше всего мне хотелось вернуться в комнату и хорошенько выплакаться, но я не могла. Мне нужно провести очередное бессмысленно жалкое утро с Багрой. Я тянула время, спускаясь по тропинке к озеру, затем протопала вверх по ступенькам хижины и постучала в дверь. Как обычно, женщина сидела у огня, грея свое костлявое тело. Я рухнула на стул напротив нее и стала ждать. Багра коротко рассмеялась. «Сегодня ты злишься, девочка? Что ж тебя так рассердило? Тошнит от ожиданий своего волшебного белого оленя?» Я скрестила руки на груди и ничего не ответила. «Ну, говори же, девочка!» В любой другой день я бы солгала, сказав, что со мной все нормально, просто устала. Но, видимо, у меня наступил переломный момент, поскольку я рявкнула на нее, надоело мне все это. Надоело есть рожь и селедку на завтрак? Надоело носить этот дурацкий кафтан? Надоело служить Баткину грушей для избиения? Надоели вы?» Я думала, она расферепеет, но вместо этого женщина просто посмотрела на меня. Со склоненной в бок головой и сверкающими в свете огня черными глазами она выглядела, как очень злобный воробушек. «Нет», — медленно произнесла она. «Нет, дело не в этом». «Что-то другое. Что? Бедная маленькая девочка скучает по дому?» Я фыркнула, почему там скучать. «Ты мне скажи, ну что такого плохого в твоей жизни здесь?» «Новая одежда, мягкая постель, горячая еда три раза в день, шанс быть зверушкой Дарклинга. Я не его зверушка». «Но хочешь ей быть, — издевалась она, — не утруждайся врать мне. Ты не отличаешься от других». Я видела, как ты на него смотрела, мои щеки загорелись, и я подумала о том, чтобы стукнуть Багру по голове ее же палкой. Тысячи девушек продали бы собственных матерей, чтобы оказаться на твоем месте, но вы только гляньте на нее, жалкую, ноющую, как дитя. Так скажи же мне, девочка, о чем или ком тоскует твое маленькое сердечко?» Конечно, она была права, Я хорошо понимала, что соскучилась по лучшему другу, но не собиралась в этом признаваться. Я встала, с грохотом отодвигая стул, это пустая трата времени. Разве? Чем еще тебе заниматься? Рисовать карты? Готовить чернила для какого-нибудь старого картографа? Нет ничего плохого в том, чтобы быть картографом? Конечно, нет. И в том, чтобы быть ящерицей? Тоже. Только не в том случае, если ты рождена ястребом с меня довольно прорычала я и повернулась к ней спиной я была готова разрыдаться но отказывалась плакать в присутствии этой злобной старухи куда собралась крикнула она с издевкой в голосе что тебя там ждет ничего прокричала я никто стоило это сказать как правдивость слов осенила меня с такой силой что аж дыхание перехватило Я схватилась за ручку двери, чувствуя внезапное головокружение. В этот момент на меня нахлынуло воспоминание об экзаменаторах-грешах. Я в гостиной Керамзина, в камине пылает огонь. Грузный мужчина в синем кафтане держит меня на расстоянии от мала. Я чувствую, как пальцы друга выскальзывают, когда руку мальчика выдирают из моей. Юноша в фиолетовом кафтане поднимает мала и тащит его в библиотеку, захлопывая за собой дверь». Я бьюсь и пинаюсь, слышу, как мал зовет меня, но меня держит второй мужчина. Женщина в красном хватает меня за запястье. Я чувствую неожиданный поток искренней уверенности, перестаю бороться. Во мне раздается зов, что-то внутри поднимается в ответ. Не могу дышать, кажется, будто я отталкиваюсь от дна озера. До поверхности остается пара сантиметров, мои легкие требуют воздуха. Женщина внимательно наблюдает за мной, прищурив глаза. Я слышу голос Мало сквозь дверь библиотеки. «Алина! Алина!» Тут я и понимаю. Понимаю, что мы с ним разные. Ужасно, необратимо разные. «Алина! Алина!» И я делаю выбор. Стальной хваткой цепляюсь за это нечто внутри меня и опускаю его обратно. «Мал!» — кричу я, и снова начинаю брыкаться. Женщина в красном пытается держать мое запястье, но я извиваюсь и воплю, пока она не отпускает. Я прислонилась к двери хижины Багры, Дрожа. Женщина в красном была усилителем. Вот почему зов Дарклинга показался мне знакомым. Каким-то образом мне удалось оказать ей сопротивление. Наконец я поняла. До знакомства с малым Керамзин был домом ужасов и долгих ночей, проводимых зарыданием в темноте. Старшие дети игнорировали меня. Комнаты были холодными и пустыми, но затем привезли его, и все изменилось. Мрачные коридоры стали местом для таких игр, как прятки. Безлюдный лес стал пространством для исследований. Керамзин превратился в наш дворец, наше королевство, и я больше не боялась. Экзаменаторы забрали бы меня оттуда. Забрали от мало, а тот был единственным счастьем в моем мире, поэтому я сделала выбор. Я подавила свою силу, и держала ее внутри каждый день со всей своей энергией и волей, даже сама того не понимая. Я использовала каждую частицу себя, чтобы сохранить этот секрет. Помню, как стояла у окна с малым, наблюдая за отъезжающей тройкой лошадей с грешами, какой усталой себя чувствовала. Следующим утром я проснулась с темными кругами под глазами. С тех пор они со мной и оставались. А теперь... Спросила я себя, прижимаясь лбом к прохладному дереву, все тело било дрожь, теперь Мал меня бросил. Единственный человек в мире, который знал меня настоящую, решил, что я не стоила усилий или даже пары строчек, но я все равно держалась. Несмотря на роскошь малого дворца, несмотря на новообретенные силы, несмотря на его молчание, я держалась. Багра была права. Мне казалось, что я прилагала все усилия, но в глубине души знала, что часть меня просто хотела вернуться домой, к Малу. Часть меня надеялась, что все это было ошибкой, что Дарклинг осознает свой промах и пошлет меня обратно в пол, что Мал поймет, как ему меня не хватало, что мы останемся вместе и постареем на нашем лугу. Но парень двинулся дальше, а я все еще стояла, окаменевшая от страха перед тремя загадочными фигурами, крепко держа за его руку, Настало время отпустить. В тот день в тенистом каньоне Мал спас мне жизнь, а я спасла его. Может, этому было суждено стать нашим концом? Мысль наполнила меня грустью, скорбью по разделенным с ним мечтам, по моей любви, по полной надежд девочки, которой я уже никогда не стану. Эта грусть прокатилась по мне волной, развязывая узел внутри» о существовании которого я даже не подозревала. Я закрыла глаза, чувствуя, как слезы катятся по щекам, и потянулась к своей силе, скрывавшейся слишком долго. «Прости», — прошептала я ей, — «прости, что так долго держала тебя в темноте. Прости, но теперь я готова». Свет откликнулся на мой зов. Я почувствовала, как он спешил ко мне со всех сторон, скользя над озерами, Несясь мимо золотых куполов малого дворца, просачиваясь под дверью и сквозь стены хижины, я чувствовал его повсюду. Затем разжала ладони, и свет засиял прямо из меня, наполняя комнату, освещая каменные стены, старую печку и каждую морщину на лице Багры. Он окружил меня, пылая жаром, более мощный и чистый, чем когда-либо раньше, потому что был весь мой, Я хотела смеяться, петь, кричать. Наконец-то у меня появилось то, что целиком и полностью принадлежало мне. «Хорошо», — сказала Багра, щурясь от света, — «а теперь за работу».